И подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке. Вот ведь и насчет схемки вернул Знаем мы, что за схемка, и какая должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева исчез напечатали. Да.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 — А вот здесь, — сказал Виктор, вставая, — я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. Он опять похабно подмигнул в санатории. Они расстались почти с приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты. И чтоб привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылокать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал Виктор. За границу, конечно, меня не выпустит. Дай не хочу я за границу. Чего мне там делать? Везде одно и то же.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 А, в общем, что там, говорить, есть куда уехать. Но ведь им только и надо, чтоб я уехал. Чтоб скрылся с глаз долой, забился в норку, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры, ведь вот в чем вся беда. Они ж будут очень довольны. Уехал, заткнулся, забыт, перестал бенчать. Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму. Поговорить с ней о прогрессии, разъяснить, почему он так много пьет. А действительно, почему я так много пью. И, может быть, полкунаться, кажется, там, а ушло, наверняка не будет. Улицы были мокрые, серые, пустые. В полисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Да, городок все-таки сильно переменился. Покосились заборы, под карнизами выспала белая плесень, выленили краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал, просто так. Дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках, в туманные, крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене. Дождь сурчанием хлистал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслом. Черно-серые тучи медленно ползали над самыми крышами, человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.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 Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому. — Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтоб все было в порядке и в кабину не залезает, а все растащит. И никого к машине не подпускай. Понял? Понял, — сказал полицейский. Он был очень недоволен. Полицейский. Проводил начальника полиции, который спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый парнишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору. — Ну, вот хоть вы скажите, виноват я или нет? Виктор приостановился, и парня это воодушевило. — Еду я нормально, везу книги в спецзону, тысячу раз уж возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не рушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке. Вот. Накладная, лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать? — Хватит тебя рать, — сказал полицейский. Парень живо к нему обратился. — Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? — Не превысил. С меня ж за простой вычтут, и документ вот отобрали. — Разберутся, — сказал полицейский. — Чего ты расстраиваешься? Поди он в трактир, твое дело маленькое. — Эх, начальнички!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 — Никогда я не был в лагерях, — пропел Виктор, — но не говорите, слава богу. Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему, молоденький такой, веснущий солдатик, всего лет восемнадцати. — Здравствуйте, — сказал он, — что вы так припозднились? — Да вот обстоятельства, — сказал Виктор, девясь такому либерализму. Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.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 А за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик, нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдат, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся. — Здравствуйте, господин Банев, это вы? Вот здорово! Ведь вы книги привезли, а мы ждем-ждем. — Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик. — Да, это наша машина.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 Тут он заметил, что дождь ослабел, и на том спасибо, — подумал он. — Так вызвать вам, господина Голема? — спросил солдат. — Голема? Виктор оживился. — Вообще неплохо бы прогнать старого хряча под дождем взад и вперед. И потом у него машина и фляга. — А что ж, вызовите. — Это можно, — сказал солдатик. — Вызовем. — Только навряд ли он выйдет. Обязательно скажешь, что занят.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 Какой грузовик? Изумленно сказал Виктор, чтобы выиграть время. А вы не прикидывайтесь, заорал полицейский. Я вас видел? Вы под суд пойдете и угон арестованной машины. Вы на меня не орите? возразил Виктор с достоинством. Что за хамство? Я буду жаловаться. Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил. Тот? Ясно, тот. — сказал полицейский, с недовольным лицом извлекая из кармана наручники. «Но, — Но-но-но! — сказал Виктор, отступив на шаг. — Это произвол? Как вы смеете? — Не отягчайте вины с сопротивлением, — посоветовал второй полицейский. — А я ни в чем не виноват, — нагло заявил Виктор и сунул руки в карман. Вы меня с кем-то путаете, ребята? — Вы угнали грузовик, — сказал второй полицейский. — Какой грузовик? — Вскричал Виктор. — При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости, к господину Голему, главному врачу, спросить у охраны, при чем здесь какой-то грузовик. — А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский. — Но как не тот? — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа на готове наручники, он надвинулся на Виктора. — Оно, давай руки! — сказал он деловито. И тут дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал «Прекратить скопление!» Виктор полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснущатый солдатик, выставив из-под накидки автомат. «Отойти от ворот!» — пронзительно крикнул он. «Ты там потише!» — сказал полицейский с недовольным лицом. «Здесь полиция!» «Скопление ворот спецзоны! Более одного постороннего человека запрещается!»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 Поезжайте, с Богом!